Глава седьмая, Лиля. «Мария Степановна?» «Так, девушка, я жду мари степанну Вы по какому вопросу?» Нахмурилась молодая привлекательная сотрудница в стильном брючном костюме. «Упс, я так привыкла, что меня тут никто не изобличал, что даже подумать не могла, что столкнусь с такой реакцией». Нервно ответила. «Так всё верно, я и есть Мария». «Девушка, вы мне зубы-то не заговариваете я Машку знаю, и ты не она точно». «Хотя, признаю, похоже очень сильно. Но я не наша кадровичка с минус семь и не босс, которому ее навязали». Девушка скрестила руки на груди. Я же прикусила губу от досады. И что теперь делать? Я только начала входить во вкус. Да и первый аванс не обещали на руки выдать через четыре дня уже. А мне очень уж хотелось прикупить парочку приборов для работы. «Выкладывай, а я пока чаю заварю. Сдается мне, Машка и тут». Коза такая выкрутилась. И тут я поняла, что, в принципе, ничего особо не теряла. Я всего-то день проработала. Даже если эта девушка меня сдаст, то просто уйду. В заслуженный отпуск. Ну, я рассказала Варе о том, что случилось. Что Машка — моя сестра двоюродная. Что она попросила её выручить и с тех пор на связь не выходит Ну, а у меня есть две недели на всё про всё. Потом я преспокойно сдерну отсюда. «Ну, нифига ж себе!» Вот это эта коза закрутила. А я-то думала, почему он такая спокойная после шоу, что тут устроила. Вот это финн с ее стороны. Ничего не понимала, но лишь пожала плечами. Бывает. а Я вообще никаким боком к этой истории. Моё дело здесь небольшое. Отработать до получки и вернуться к своим любимым обязанностям. И ты что ж, ничего не знаешь? И тебя никто, кроме меня, не уличил? Вот это да! «Хотя, в принципе, оно и понятно». «А вот мне непонятно», — пожала плечами я. И тогда Варя жалилась надо мной и решила вкратце рассказать, как я оказалась в такой ситуации. Я же про себя отмечала, что это последний раз, когда сестра меня подбивала на какие-то авантюры. Честно, честно. Потому что голос совести, который говорил внутри голосом тети Вали, больше даже пикнуть не посмеет насчет того, что на кого жман мы свою кровиночку оставили». «Ты давай, пока одевайся нормально. Шмотки, что ли, Машка дала?» «Ну, неудивительно. Не хотела, чтобы ты привлекла внимание босса. Ты в них напоминаешь мумию моей бабушки». «Да мне ваш босс даром не сдался. Странный тип, и слишком он какой-то идентичный. Еще носки гладить заставит». Варя хмыкнула. Сама в это время достала из шкафа светло-зеленый костюм с юбкой-карандашом и приталенный укороченный жакет. Блузку светло-розовую, даже скорее лиловую. Красивое сочетание. Тебе-то, может, наш босс не нужен? Но он-то ни одной симпатичной юбки не пропустит. Его нынешняя пассия просто ходячий эскорт на выезде. Такая вся из себя. Но лучше ей не попадаться. Нахалов же в городе самый лакомый кусочек. При бабках, красавчик. Да еще и не просто, а с мозгами. Сам всего достиг и все такое. Верилась с трудом. Но что поделать, не стала спорить. Мое дело малое. просто закрыть свои гештальты. А дальше уже разберёмся, куда на скоб вставлять. Там вариантов немного. «Ну а сестрой моей что?» — спросила я без особого интереса. «Вот вроде бы и знать неплохо, да интересно, а как-то впадать ещё в большее разочарование не хотелось. Наверное, где-то внутри меня всё же сидела наивная девочка, думавшая, что сестра не такая уж... плохая». «Да у Машки хахаль был какой-то из администрации, женатый». Так вот, она его по окончанию рандеву и упросила сюда устроить. Со мной познакомилась, чтобы я должность подкараулила. Дальше Варя рассказала, что кадровичка уперлась, мол, ни образование, ни опыта, ни квалификация. Она еще в тот день себе очки разбила, как-то случайно дорогущие. Еще и видеть нахалку не могла. Злая, в общем, была и слепая. А вот они и с Машей закусились. Та орала, что ей плевать на глупые правила старых кляч, что ее все равно возьмут. А вторая возмущалась. Но босс не смог отказать тому человеку, хотя сам не рад был. Короче, славу она тебе создала. Не позавидуешь. Себе. Меня тут никто не знает и не узнает. Отработаю до получки, и пусть сестрица сама выкручивается. Внутри было неприятно. Эдакая горечь, что стояла во рту, как от тухлой мандаринки. Нет, Машка, конечно, не святая, и никогда такой не была. Но сейчас уж точно перешла все границы. Такого она сейчас со мной не проворачивала. На что только рассчитывала, непонятно. Что пока я тут буду, все поменяют отношения, а она потом вернется на все готовенькое. Еще история-то женатиком. Ого, как знала, что тебе пойдет. Еще бы туфли на шпильках сюда. Шикарно выглядишь, Лиль. И забегай на чай. Какой ты врач, говоришь? Практолог. Буркнула я, заглядывая в небольшое узкое зеркало на стене. И правда ничего. У нас с Варей был почти что один размер, только грудь у меня оказалась попышнее. Но за счет спортивного лифчика я распределила свою полную троечку так, чтобы жакет не расходился, а блузку застегнула под самое горло. Мне только соблазнения не хватало в этой истории. Варя закатила глаза, но после озвучивания моей профессии явно смутилась. Она осторожно спросила. «Это ты что, в жопах ковыряешься?» Я тяжко вздохнула. У меня в знакомых были и такие, что за руку со мной не здоровались после того, как узнавали, кем я работаю. Дремучие люди, считающие, что я голыми руками фекалии разгребаю, а потом никогда их не мою и им под сую. «Я бы сказала, что осматриваю?» — сухо ответила я. «Ой, да нет, я не об этом. Я бы наоборот своего парня отправила, а то у него геморрой вылез, шишка какая-то, а он говорит, что не педик какой-то на осмотре к врачам ходить, мол, стыдно». «Ты в частной клинике какой-то принимаешь?» Дальше разговор завязался сам собой. Парень вари оказался дальнобойщиком, и в принципе там все ясно. Наверняка стандартная проблема, которая, увы, решается не только лечением, но и сменой образа жизни. Что поделать? «Может, я себе еще укладку сделаю? Все же босс у нас первый раз кого-то на переговоры вытаскивает, да еще и принаряжает. А чем моя прическа не угодила?» удивилась я поправляя скетичный но очень пухлый рыжий пучок да просто ощущение что у тебя куль на голове с такими волосами просто грех носить подобные прически не находишь фыркнула но на работе я косу предпочитала обычно она у меня длинная получалась, едва ли не до задницы но да пучок у меня размера большого но маша предупредила чтобы я свои колхозные косы не наводила хотя может в пень машку эту после всего что я узнала «И так сойдет, а то начнет еще нахалов ваш приставать». «Ну, глядя на тебя, я ни капли не сомневаюсь, так что готовься». В совокупности с информацией, что раньше он помощниц на встречу не приглашал, эти новости меня не обрадовали. Вот чего не потерплю, так это посягательство на свою девичью честь и профессиональное достоинство. Распрощалась с Варей, что заверила меня в том, что будет держать рот на замке». Очень на это надеялась, хотя и не особо рассчитывала. Я ж работала в коллективе, и как никто знала, что свежая сплетня, тем более такого масштаба, долго не удержится в тайне. Разглядывая себя в зеркале, и правда подумала, что сейчас не сильно похожа на Машу. Та потолще будет, может, местами, как она сама говорила, поаппетитнее, но я себе нравилась, да и костюм этот, в отличие от бесформенного платья, мне чертовски шёл».